Глава шестнадцатая. Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко мертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей стояли кучками мужчины и женщины, неясно видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кэбе и низко надвинув на лоб шляпу,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 Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть. Кэп тащился все дальше, и, казалось, каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума. В горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом.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 Здесь туман был не так густ, можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжий Кэп залаяла собака. Где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом.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 Одна мысль заполнила его мозг, клетку за клеткой. И неистовая жажда жизни, самая страшная из человеческих желаний, напрягала, заставляет трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения искусства и грезы, навеваемые поэзией. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспоминаний. Вдруг кучер рывком остановил Кэп у темного переулка. За крышами и ветхими домовыми трубами невысоких домов виднелись чёрные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям. — Это где-то здесь, сэр? — хрипло спросил кучер через стекло. Дариан встрепенулся и окинул улицу взглядом. — Да, здесь, — ответил он. И, поспешно выйдя из Кэба, дал кучеру обещанный второй саверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользкая мостовая блестела, как мокрый макентош. Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный. Через минуту он услышал шаги в коридоре и забринчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова призимистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу.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 Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках утопившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, кали белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк. А у пёстро-размалёванной стойки, занимавшей всю стену, две измождённые женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щёткой рукава своего пальто. «Ему всё чудится, будто по нему красные муравьи ползают», с хохотом сказала одна из женщин, проходившему мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на неё и жалобно захныкал. В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемнённую каморку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 — Пойдёмте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться. — А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан. — Всё равно пойдёмте. Адриан Синглтон лениво встал и пошёл за адриана к буфету. Мулат в рваной челме и потрёпанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. — Дыриан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону. Одна из женщин Кребу усмехнулась. — Ишь, какой он сегодня гордый! — фыркнула она. — Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дыриан, топнув ногой. — Чего тебе надо? Денег? На, возьми! И не смей со мной больше заговаривать! Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, на тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенной ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней. «Не — Ни к чему это, — со вздохом сказал андриан, продолжая разговор. — Я не стремлюсь вернуться туда. — Зачем? — Мне и здесь очень хорошо. — Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. — Обещаете? — спросил Адриан, помолчав. — Может быть, и напишу.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 Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Безил Холвард, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Адриана. На минуту глаза его приняли печальное выражение, но он тотчас же встряхнулся. Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок.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 Сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, пришел к стене грубой рукой, вцепившись ему в горло. Дариан стал отчаянно защищаться и, сделав страшные усилия, оторвал от горла, сжимавши его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дариану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчину. — Чего вам надо? — спросил Дариан, задыхаясь.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 «Скорее отвечайте!» 18 лет», — ответил моряк. «А что? При тут годы?» 18 лет!» Дариан Грей рассмеялся торжествующим смехом. 18 лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!» Джеймс Уэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дариану, но затем потащил его из-под темной арки к фонарю. Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря,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 «Он не тот, кого я ищу», — ответил Джеймс Уэйн. «А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь должно быть под 40 А этот — еще почти мальчик». «Слава богу, что я его не убил. Не то были бы у меня руки в невинной крови». Женщина горько засмеялась. «Хе -хе, «Почти мальчик. Как бы не так. Если хочешь знать, вот уже скоро 18 лет»